Глава двадцать вторая. Юрай, нависнув над рулем и склонившись почти к самому лобовому стеклу, пристально вглядывался в дорогу. Ночная темнота для него не была помехой, но снег валил так густо, что видимость не превышала сотни метров. На одном из поворотов Юрай резко ударил по тормозам, не сразу увидев преграду в виде перевернутого белого мобиля. И тут же сзади не сильно стукнуло, Второй пожарный грузовик с другой боевой группой варгов шёл за нами следом практически вплотную. В целях маскировки ехали мы без света фар и даже без включенных габаритов, полагаясь только на способности водителей видеть в темноте. Зрачки глаз Юрая сейчас были подсвечены зелёным отблеском, но не таким ярким, какой бывает у индигетов. Именно из-за этого нечеловеческого света глаз в том числе, как и из-за возможности тела после смерти обрести покой. Жители Рима и Септиолие опасались варгрицев. Владеющие силой сияния индигеты среди статистическому гражданину империи встречались весьма редко и числились почти как небожители в недосягаемом статусе. А вот варгрицев можно было встретить по вполне обыденных ситуациях: в отеле, ресторане, да и просто прогуливаясь по улицам города а учитывая иммунитет адских всадников к некоторым группам законов империи отношение к ним априори не могло быть хорошим и положительным впрочем где сейчас те отели рестораны и вообще прогулки по улицам городов всё скоро будет покрыто морозным туманом стужи мелькнула у меня пораженческая мысль которую я почти сразу же прогнал Но осадочек остался. Подсвечены зелёным отблеском зрачки были и у Симона со Стефаном, молодых бойцов, расположившихся у боковых дверей и вглядывающихся в ночную темноту. В просторном, несмотря на общие небольшие габариты грузовика, салоне на задних рядах сидений хватило места всем. Зоран, командир боевой группы, расположился на последнем, третьем ряду вместе с командирским планшетом, нависнув над ним как коршун и наблюдая за прохождением маршрута. Валищий с неба снег вносил свои коррективы, но закрепленные бойцами по периметру машин датчики магических возмущений работали без сбоев. Так что, в видимости, мы сейчас не были ограничены снегопадом. Что и дело, на экране планшета Зорана в зоне вокруг мобиля появлялись отметки обнаружения бездушных. Их мы игнорировали, а двух выскочивших на перерез ледяных гонщих уничтожили. Кроме сканирования с помощью артефакторного оборудования, наше передвижение контролировал и Никлас. Он сидел на третьем ряду вместе с Зораном, прикрыв глаза и проводя магические поиски народных возмущений. Не размениваясь на бездушных и гончих, Николас пытался обнаружить высокоранговых ледяных демонов прежде, чем они смогут обнаружить нас. Скорый снег повалил ещё гуще, вставая перед лобовым стеклом буквально стеной, ограничив видимость считанными метрами. Мы к этому моменту уже покинули территорию города и по когда-то зелёным, а сейчас абсолютно белым предместям приближались к выезду на узкий горный серпантин. Частично вырубленная в теле скалы дорога, местная достопримечательность, построенная ещё во времена старой империи. Этот созданный руками древних циптикалийских строителей и инженеров серпантин вёл на самую вершину. Раньше там находилась крепость, но во время одной из войн она оказалась разрушена до основания. Сейчас на горе располагалась метеостанция, следящая не только за погодой, но из-за яркостью сияния. Кроме того, по серпантину можно было попасть на противоположный склон горы, а там уже была дорога в национальный парк Высокогорье, туристическое место притяжения. Через этот парк теоретически, не на машине, а перебирая ножками по связанной сети многочисленных туристических пешеходных троп, можно было добраться до северной оконечности горного озера Рендина. также популярного курорта. Озеро это вытянулось в длину более чем на 50 миль, и по его населённым берегам можно было доехать до его южной оконечности, мимо которой проходил северный путь, соединяющий восток и запад. Северный путь, по которому с южной оконечности озера до цитадели Мессины всего несколько часов езды в спокойном темпе. Возможность оказаться в Мессине и попробовать узнать, что случилось с корпусом. Манила, но так далеко, в планы я пока обстоятельно не заглядывал. Сосредоточившись на снежной пелене вокруг, сильно ограничивающей восприятие реального мира. Серая облачная муть, низкие и тяжёлые облака Скаргела марское шторм по пути на материк. Снежная пелена здесь. Когда я вообще последний раз видел солнце? Давно. Последнее воспоминание. Скала закона, яркие солнечные лучи и мои руки, обожжённые кровью только что казнённого Ловеллета. Рассвет новой эры, сказал я тогда, наблюдая за поднимающимся солнцем, так символично высветивших нас троих: меня, Кэвендиша и Ливию, на вершине скалы. Знать бы ещё тогда, что новая эра окажется так жестока. Мы уже поднимались в гору по узкой, изначально предназначенной для легионеров и их обозных телег дороги. Двигатель утробно ракатал, грузовик уже пару раз с трудом преодолевал высокие снежные наносы. В некоторых местах каменные ограждения сходились настолько узко, что мотающийся по рыхлому снегу буксующий грузовик задевал их дугами усиления корпуса. Таких узких мест было немного, но Юрай каждый раз морщился. Ветер всё усиливался, причём так, что несколько раз грузовик на открытых местах ощутимо качало. Магическая буря, сопровождающая приближающиеся выбросы энергии и надвигающуюся зону экстремального холода, приближалась. Судя по расчётам Николаса, до полного прекращения жизнедеятельности здесь оставалось ещё минимум пара часов. Расчёты расчётами, но и без пришествия настоящего холода погода не баловала. Причём так не баловало, что и до экстремального мороза у нас есть шанс оказаться занесёнными снегом или унесённым ветром, так и не завершив пути. Скорее мы, поднявшись примерно на середину горы, миновали развилку. Налево старый имперский серпантин вёл в высокогорье, направо уходила вверх уже более современная дорога, построенная к метеостанции. Она была пошире, Но эмоций опасности и пути приносило больше, ограждения здесь не было, и те, кто сидел справа, периодически могли наблюдать снизу темную пелену пропасти. Снега здесь тоже было больше. Пару раз грузовик застревал и выезжал только в раскачку, еще и подталкиваемый тем мобилем, что двигался за нами следом. На одном из очередных поворотов серпантина Юрай остановил машину. Снега здесь навалило уже по самое лобовое стекло. Кроме того, навалило на повороте без ограждения. Слева скальная поверхность, справа пропасть. Ширина дороги двум мобилям не разъехаться. Ехать здесь медленно, можно завязнуть. Штурмовать этот сугроб с разгона так можно вниз улететь. Коротко оценив обстановку, решили, что дальше пешком. Был вариант, конечно, не класо выйти и разгонять снег перед машиной. Но скорость от этого больше не будет. А вот внимание магическим возмущением можем привлечь. Пожарные грузовики мы, по моему приказу, оставили с работающими двигателями. Был у меня некоторый опыт попыток пуска двигателя в мороз, и не скажу, что он мне понравился. На Северном полюсе, в Атлантиде, вообще, как я знаю, двигатели не глушат. Так чуть ли не круглый год и молотят». Так что, оставив грузовики на дороге, мы двинулись по снегу пешком, надев заранее подготовленные воргрицами снегоступы. Шагали по верху сугробов единой группой, выстроившись в цепочку. Без активных артефактов сканирования положившись только на Никлоса. Ветер между тем всё усиливался, снег становился холодным и колким. Это была уже даже не погодная аномалия. самая настоящая агрессивная среда, подобная той, что существует поблизости от разломов Инферно. Только антураж яростной песчаной или пылевой бури сменился белой жалящим глоей. Вокруг каждого из бойцов Варгов зелёным отблеском посверкивала аура генератора защитного поля. На некоторых открытых местах снег уже летел с такой скоростью, что мог резать кожу. Впервый раз я оказался в подобной ситуации, в агрессивной среде ледяной стужи. До этого с подобным сталкивался только в зоне воздействия адского пламени, но даже виде подобное впервые, я понимал, что времени у нас совсем мало. Пусть экстремальные температуры ещё не пришли, но с таким ходом событий мы до них можем банально и не дожить, не дотерпеть. Слишком уж большие потоки силы выплескиваются со стороны ледяных разломов, и пространство вокруг нас скоро станет непригодным для жизни даже в артефакторной экипировке. Если подобная погодная картина уже и на побережье, значит, оставшимся там людям жить осталось совсем недолго. Николас, по всей видимости, думал о том же. Обернувшись ко мне, он словом и жестом показал, что близится конец. Жест я увидел, ничего не услышал. Ветер задувал с такой силой, что слова просто уносило. Но все было до нельзя красноречиво. По губам легко прочитал. Кивнув с Никласом, я согласился. Дело действительно дрянь. Смысла сохранять маскировку, скрывая наше приближение перед возможной охраной места силы, более не оставалось. Без магического вмешательства мы просто не дойдем. поэтому жестами я отдал приказ на перестроение, и восемь варгрейцев, активировав щиты и гиды, выстроили клин, на стрие которого оказался я, а в центре Никлас. Он поднял руки и создал вокруг нас защитно-маскировочный купол, подобный тому, какой держала над нами Ливия однажды в окрестностях Златогорья. Только этот был гораздо мощнее. Моментом стало удивительно тихо. защитный конструкт, буквально отсёк от нас завывание ветра. Так что стало слышно хриплое запылённое дыхание бойцов варгов, скрип ремней, шорох и одежды. Кто-то шмыгнул носом, прозвучало в отсутствие свиста ветра удивительно громко. Снегоступы мы все сбросили, варги силовые пояса деактивировали и сразу после этого побежали. Купол защитного поля Кроме защиты от агрессивной среды, расчищал нам дорогу, сметая снег. Энергии на него было потрачено немало. Я видел, как дрожащей рукой Николас залил в себя склянку белого лириума. Бежали вперёд мы, прекрасно осознавая, что бежим не только на перегонке с приближающейся смертью, но бежим в самую пасть опасности. Если на месте силы есть охрана, хоть какой-нибудь завалявшийся колдун или демон О нашем прибытии они уже знают. Выбора, впрочем, особого у нас и не было. Зато теперь бежалось хорошо. Созданный Николасом купол легко пробивал нам дорогу в снегу. Сугробы расступались перед ним, как перед снегоуборочным поездом с старавным отвальным плогом, буквально вклиниваясь в снежную массу, которая чем ближе к вершине, тем больше её становилась. Мы бежали и бежали. постепенно приближаясь к метеостанции. За несколько десятков метров от вершины Никл снял защитный купол. Защита защитой, но с другой стороны и мишень хорошая, и слишком много концентрации нужно на его поддержание. В Аргивновь активировали генераторы щитов, засияли красным лириумным отблеском полегасители винтовок. Несмотря на стылый, ощущаемый даже мною холод, Снега здесь практически не было. Голый асфальт и земля с непривычно выглядевшей здесь и сейчас зелёной травой и прижатыми к земле сломаными цветами клумб вокруг пустой стоянки для мобилей. Ветер на вершине горы дул настолько сильный, что весь снег отсюда попросту сдувало. Судя по тому, что происходило вокруг до пришествия истинной стужи, До замерзания всего вокруг, в ледяной плен навсегда оставалось совсем немного времени. И парой быстрых фраз я довёл до варгов, что в любом случае прорываемся к месту силы без оглядки на внешние факторы. Нам нужно его уничтожить, чтобы выжить. А вот на сколько долгое время выжить, это уже будет зависеть от количества охраны на вершине горы. Но эту проблему будем решать после уничтожения места силы. Меня прекрасно поняли, и последний бросок мы совершили в состоянии предельной концентрации. Если на горе есть охрана, то прямо сейчас мы ее и встретим. На вершину мы вылетели стремительно, с оружием на готове, под прикрытием щитов и гид, небольшим крепким клином. И здесь, наконец, моему взгляду открылась цель – строение метеостанции. Одноэтажный жилой модуль, стоящий неподалёку от него полуцилиндрический арочный ангар, а также две удерживаемые тросами металлические вышки. Все рукотворные сооружения были покрыты толстым белоснежным слоем наледи, значительно искажающий прямые очертания. И в самом центре площади, между белёсыми задневевшими строениями, слабо отсвечивало голубым Почти белым сиянием нечеловеческая конструкция, как будто огромный, в десяток метров ледяной конусовидный сталагмит, выросший прямо из земли, ледяной обелиск. Совершенно нечеловеческая, но при этом знакомая и понятная взгляду конструкция. Места силы, созданные людьми, функционально не отличались от мест силы, созданных демонами. принцип одинаков. Магически усиленное основание фундамента, на нём башня или стелла, выполняющая в момент перегрузки роль энергоотвода. И наверху башни в энергетическом коконе силовое ядро. В человеческих местах силы роль ядра выполняли кристаллы, заключённые в них концентрированной энергии сияния. Архитекторно все стихийные: вода, земля, огонь, воздух. Человеческие места силы напоминали маяки высокая башня с постоянным светом на вершине. Исключением были только места силы, созданные богами или природой, как то лесное озеро в Фигерваре, в котором мы беседовали с старицей Верой. В Инферна я видел множество мест силы демонов, и все они были похожи: башни, созданные словно из застывшей лавы, оплавленные формы как будто у замков из песка, которые так любят делать дети на линии прибоя. Это место силы ледяной стужи, внешне очень походило на создание демонов инферно. Только роль застывшей лавы выполнял лёд, а адское пламя на вершине конуса заменяло пламя ледяное, бледно-голубого оттенка. Люди при создании собственных мест сил всегда пользовались заёмной силой. концентрируя энергию в кристаллах. Адское пламя, как предполагаю, или ледяное было частью демонов, их первичной сущностью. В этом и различие между нашими цивилизациями. Демоны подчиняются силе, люди же эту силу украшают, собираются и учатся использовать. Времени проводить аналогии и так пристально рассматривать поднимающийся вверх ледяной столб-обелиска у меня было много, потому что рядом с местом силы никого рядом не было. Ни охраны, ни демонов, ни даже парочки ледяных гончих, вообще никого, а абсолютно пустое место без единого живого организма, ну, не считая нас, конечно. Только ветер стыло воет, периодически шибая порывами так, что приходится прикладывать усилия для того, чтобы оставаться на ногах. Здесь никого нет, и это означает, что нам просто удивительно повезло. Только сейчас, получив небольшую передышку, я начал понимать весь масштаб нашего везения. Шанс на миллион, как его называют в лотереях. Жестом показав бойцам варгам расследовать очиться, я двинулся вперёд. варгрейцы разошлись по сторонам, занимая оборонительные позиции и выжидательно поглядывая на нас с некласом. Мы же оба, подходя к обелиску ближе, всё так же молча наблюдали за неохраняемым местом силы. Вот так, только что собирались врываться на вершину горы самоубийственной стремительной атакой, а сейчас удивительная удача Мы словно шли на бой с драконом, а оказались в пещере, где дракона нет. Зато есть его сокровище. Магическая буря, которая неделю назад надвигалась со стороны материка, отсекла возможность попасть из северного круга в Септиколию, как на запад, так и на восток. Стужа двигалась от ледяных разломов широким охватом. Не сомневаюсь, что где-то южнее, возможно даже ближе к большому шраму, происходило нечто подобное. Очаги сопротивления людей и демонов Инферно по всему Варгрийскому хребту были уничтожены или, как минимум, блокированы, после чего орда вторжения двинулась от гор дальше на восток, в Варгрию. Мы же на гребне магической бури, добравшись до материка, словно прошли по лезвию бритвы, оказавшись в глубоком тылу ледяной орды. Нас здесь просто никто не ждал. Никто не опасался возможного появления подобной, пусть и небольшой, но могущественной диверсионной группы. Это если понимать наше везение в масштабе. Если же брать в частности, Колдун, атаковавший нас в порту, не воспринял наше появление изначально серьёзно. Он просто не ожидал присутствия на рыболовном траулере мага такой силы, как Никлас, и группы бойцов, подобных варгрийским адским садникам. И колдун нарушил главную заповедь человеческую. Уж не знаю, в какой системе координат демонической сущности стужи обитают. О том, что в случае чрезвычайного происшествия на верном участке ответственный дежурный в первую очередь должен о ЧП доложить, прежде чем пытаться самостоятельно его устранить. Так что получается, мы мало того, что находимся в глубоком тылу противника, так наше появление до сих пор никем не замечено иначе отсутствие охраны в этом месте не объяснишь в аргрите рассредоточились по площадке вокруг медиастанции я же, думая о нашей невероятной и даже немыслимой удаче, наблюдал сейчас, как ледяное пламя с густком парящее в энергетическом коконе живо пульсирует, равномерно сокращаясь, а после увеличиваясь Оно походило на бьющееся человеческое сердце, причём поток энергии, который проходил через него сейчас, был невероятно силён. Подобное я видел впервые. Такую концентрацию можно было встретить только ближе к центру разлома, где я был всего один раз. И это был разлом Инферно. Там было адское пламя, и там было очень жарко. Здесь же, глядя на ледяное пламя, я чувствовал обжигающий холод. Татуировка на моей левой руке, созданная Ливией, уже отреагировала на близость враждебной сущности, сияла так, что алый отцвет можно было видеть даже сквозь ткань. Вокруг вдруг отсекло все звуки. На снег словно накрыл защитный купол, не такой серьёзный, как недавно, но для защиты от ветра хватило. От неожиданности я вздрогнул. Николас явно желал что-то обсудить. "Ринар, ты догадываешься, что это?" напряжённым голосом поинтересовался он. "Истинное дыхание стужи", мгновенно ответил я. "Дыхание из самого матер его сердца ледяного разлома, прямой поток энергии другого мира. А ты знаешь, что это значит?" Выброс использовал я термин, который до этого применялся только к теоретическим выкладкам. На практике никто ничего подобного не видел. Не только. Да, это и выброс, не клохмахнул рукой, явно думая не об этом. Дыхание стужи здесь настолько сильное, что когда мы разрушим место силы, откат там в разлом вернётся гораздо сильнее. Чем-то вы ему мальчику, у которого в руках порвалась резинка рогатки. Но я Николас замолчал и явно глубоко и крепко задумался. Как его лучше разрушить, спросил я, заполняя паузу. У тебя есть фламберж адского пламени, можешь сформировать плеть и стегануть по энергетическому кокону. Этого хватит. Николас ответил мне заметно раздражённо и даже отстранённо. Судя по реакции, он думал сейчас не о том, как разрушить место силы, ну или не только об этом, но о своём направлении мысли не пояснял. Ты хочешь сказать, что долбнёт не только назад, но и по нам? примерно так высказался я, оценив последствия разрушения места силы, через которое проходит столь сильный поток энергии. Долбнёт, согласился со мной Никлас, причём вновь крайне отстранённо. И вдруг он, видимо, приняв решение, заговорил уже деловым тоном. Но ты не сбивай меня с мысли, пожалуйста. Итак, я хочу тебе сказать о том, что есть у нас такой вариант действия, когда Никола сделал паузу и глубоко вздохнул. Вариант действия, что когда место силы будет уничтожено, я смогу оседлать ментальным импульсом отдачу после взрыва. И я полагаю, что смогу отследить нахождение всех мест силы, как минимум, в регионе Воргрийского хребта. Отдача стегнёт по всем. И я могу считать их месторасположение с точностью до нескольких метров, ретранслировав это на магическую проекцию. То, что говорил Николас, механик процесса, виделось мне невероятным Знания моих двух жизней не позволяли даже представить, как это возможно сделать. Но уточнять детали я не стал. Не то место и не то время. Никласу я поверил. Если говорит может, значит может. Тем более, что предложенный им вариант манил перспективой. Объяснять, что это может дать, лишний раз не требовалось. Это возможность, за которую необходимо хвататься руками и ногами. И эта возможность опять же появилась от того, что мы сейчас в глубоком тылу ледяного вторжения. Пограничные места силы адского пламени да и ледяные, полагаю, подобного при разрушению не позволяют. Система предохранителей присутствует. Здесь же сокровища удалившегося куда-то дракона блестели всё ярче. Но Спросил я, почувствовав в словах Никласа некоторую недоговорённость. Для того, чтобы сохранить разум и восприятие, пока я скользну в сканирование поддачи возвращающейся энергии, мне нужны трое. И для них это приговор. Шансов выжить нет. А ты? Я не уверен, что созданный мною Демфер, не уверен, что тронет твоих варгрицев. быстро исправился Никлас. Смогут полноценно сдержать отзвук удара и откат. Так что я не уверен даже, что смогу полностью передать всю картинку распределения потоков энергии, не говоря уже о том, чтобы самому выжить. Но большую часть мест силы по северу Воргрийского хребта я засеку точно. Вот если бы было ещё 6 человек и создать треугольный круг из четырёх звёзд Но неважно, шестерых у нас нет. Как там ваша поговорка? Если бы у бабушки были хрен да борода, то это был бы уже дедушка. Вместе со мной есть шестеро, произнёс я, понимая, о чём говорит Никлас. Он имел в виду создание конструкта из четырёх равносторонних треугольников, соединённых вершинами так, что один из них находится в центре начертания. И в вершине каждого треугольника располагается по человеку, замыкая связь. А сам оператор конструкта встаёт в центральный треугольник. Таким образом создаётся перераспределение магического отката на Демфер уже из 9 человек, и шансы не просто при этом выжить, а обойтись лишь сильной головной болью, повышаются кратно. И я не понимал, почему Никлас говорит, что у нас нет шестерых, ведь вместе со мной шестеро как раз. «Кто будет наносить удар?» Оборвал он мои мысли неудобным вопросом. «А-а-а, да», – выругался я на себя мысленно. «Так ты готов рискнуть?» Вопрос мой Николас довольно грязно прокомментировал и пояснил. «Ринар, уж, наверное, если бы я не был готов, я бы этого не предлагал», – произнес он с едким сарказмом. «Прости». Пусть богиня прощает, я не столь великодушен. Всё ещё глядя на меня с раздражением, мой укоризны, Никлас покачал головой. Я сейчас понимал его чувство, ведь буквально совсем недавно он откровенно рассказывал мне, что хочет стать одним из влиятельных людей этого мира, что это цель всей его жизни. А теперь Он готов прямо сейчас, безымянным героем, положить свою жизнь на алтарь спасения других людей. Сколько таких героев уже было и сколько их будет в грядущей войне, не счесть. И я видел, что Николас явно сейчас злился на себя и на свою решительность жертвенности. Жестом я привлёк внимание бойцов, и все за несколько секунд собрались рядом с нами. Никлас вышел из купола, чтобы контролировать окружающую обстановку. Я же в полной тишине изложил варгрейцам новые обстоятельства, открывшиеся возможности. Мне нужны добровольцы, произнёс я после паузы, закончив свою недолгую речь. Решение приняли быстро, практически моментально. Варгрейцам стоило только переглянуться, вперёд, без раздумий выступили командир первой боевой группы Зоран и два стрелка из второй группы: седой Илья и широкаплечий кряжестый Андрей. В чьих руках даже найденный нами в арсенале тамплиеров пулемёт казался игрушкой. Они вызвались добровольцами не столько по велению души, а это оказались три самых ментально устойчивых бойца. Вызвались они сознательно не потому, что у них от этой устойчивости появлялся шанс выжить, а потому что из-за их устойчивости у Никласа появлялся шанс получить как можно больше информации. Прощания не было. Словно рутинно продолжалась обычная боевая работа, просто уже с гарантированным известным результатом. Зоран, Илия и Андрей только отдали свои посмертные медальоны, и ограничились парой фраз о самом главном с последним сообщением родным. Никлас уже, увидев признаки принятого решения, использовав воздушный конструкт, за считанные секунды начертил на Земле заключенную в треугольник трехлучевую звезду, добавив силы сияния. Так что начертанный конструкт мягко светился силой. После этого Никлас срезанул себе по запястью, выставив руку над центром рисунка. Капающая кровь заполняла бороздки начертания и очень быстро растекалась по глубоким канавкам созданного символа. Кровь растекалась под воздействием стихийной энергии, теряя багряный цвет и наливаясь синеватым отблеском сияния. Андрей, Зоран и Илия по жесту Никласа стали каждый на предназначенное сиему вершине треугольника. Николас шагнул в его центр. Действуя очень быстро и довольно грубо, ни щадя ни себя, ни бойцов, Николас соединился с ними ментальной связующей нитью, опять же, через кровь. Никто из варгов, несмотря на боль, не такая, как от аттацкого пламени, конечно, но схожая, даже не поморщился. После этого Никлос взял у меня и активировал командирский планшет, настраиваясь непосредственно на него. К месту пришлись и изъятые нами в администрации порта источники питания, потребовалось сразу 3, и ещё немного крови Никлоса. Я впервые видел подобное и смотрел широко раскрытыми глазами. Теперь понятно, почему я даже близко не представлял как Николс собирается выполнить озвученное. То, что он сейчас сделал, уже было не просто из разряда запрещённого кодексом. Это уже была незащищённая магия крови, вершимая без одобрения богов. Самая настоящая оккультная магия, запрещённая вообще всем, чем можно. Пятеро оставшихся в Аргрицев между тем окружили начертанный треугольник полукруга. Опустившись каждый на одно колено, они активировали щиты и гиды, создав защитную стену, которая должна была в теории защитить конструкцию и оператора от взрывной волны, которая после разрушения места силы предполагалось. "Ринар", глухо проговорил Николас, на меня он не смотрел, глядя на ледяной обелиск места силы, на вершине которого ритмично бился сгусток ледяного пламени. Да. Ты сможешь попасть по нижнему краю ядра. Это не критично, но очень желательно. Гарантированно направит импульс отдачи в нужную и выгодную мне сторону. В ответ я только вздохнул. Сформировав с помощью фламбержа плётку из адского пламени, хлестнув её на пару десятков метров, я мог, и теоретически я даже мог попасть по нижней кромке ядра, как просил Никлас. Мог давным-давно в прошлой жизни, сейчас самостоятельно не мог. Никлас ждал моего ответа. Я же, закатав рукав, повторил однажды спасший на Нерееде нас к Красной роте в офицерских курсах приём. Клыками я резко разорвал себе кожу на предплечье, там, где проходит один из каналов энергетического каркаса, до которого можно добраться зубами. мешает таким образом силу сияния и собственную кровь. Боль, сила сияния и кровь индигета всё вместе, как верный способ позвать или хотя бы обратить на себя внимание богини. И прокусив кожу, я взмахнул рукой, символизируя расплавленное кровавое крыло ворона. Вот только брызги крови не превратились в шлейф, а тот не трансформировался в чёрно-зелёное крыло ворона. Богиня не откликнулась. Вряд ли она не откликнулась, потому что не хочет мне помогать, бросил я взгляд наверх. Скорее всего, Мориган не пришла, потому что банально не смогла. Слишком тяжелая и сильна пелена дыхания стужи вокруг нас. На меня сейчас смотрели все: Варга, Николас, смотрели и ждали ответа. Взоры перескакивали то на меня, то на снег, краснеющий от моей крови. "Могу, могу", хрипло и коротко произнёс я. Успокоив дыхание, достал из разгрузки две склянки лириума и одну за другой влил их в себя. "Могу я попасть по нижнему краю ядра, но никто не обещал, что это будет легко". Николас, увидев мои действия, выругался. Когда он продолжил действовать, я понял почему. Торопливо сформировав ещё один конструкт, он запустил воздушное лезвие по земле в сторону места силы, и по прочерченному по земле не глубокому и идеально ровному жёлобу из треугольника в сторону обелиска устремилась сияющая кровь. Теперь уже я выругался мысленно. Без утверждённого плана действий импровизация, как обычно, выходила не очень. Принимая лириум, я просто не подумал, что перед моим ударом не к слову ещё надо будет установить связь с местом силы. Вот что происходит во время несогласованных импровизаций. Я принял лириум значительно больше комфортной для меня дозы. И если я сейчас не начну действовать, меня очень сильно накроет. В руках уже зародилась крупная дрожь. Если сейчас энергию не выплюснуть концентрацией и действием, то мне понадобится целитель. Удар же, как я уже прекрасно понял, надо наносить только тогда, когда сияющая сила и кровь Никласа изначертанного конструкта достигнут ледяного обелиска. Ринар, окликнул меня Никлас. "Да?" резко откликнулся я, не скрывая раздражения. резко и раздражённо, потому что изо всех сил пытался сохранить контроль над телом и сознанием. Ринар, я не соврал тебе, тогда, когда говорил, почему остался рядом с Ливией. Титулы и власть это мишура. Я остался с Ливией только из-за неё самой. Не забудь ей об этом сказать, пожалуйста. Медленно и с усилием кивнув, я сосредоточился на себе и своих действиях. Нет, я услышал Николаса, но в смысл его слов просто не вдумывался, осознавать услышанное буду потом. Сейчас же пульс у меня уже громко стучал в ушах, отсекая все остальные звуки, а мир превратился в калейдоскоп красного и зелёного. Поворотом персня, заставив материализоваться Фламберж, Я пустил в клинок импульс силы. «Бей только, когда кровь достигнет обелиска», — произнес Никлас. «А то я шерсти жопого дьявола его за ногу, сам не догадался!» Вновь рванулось у меня внутри раздражение. «Не на Никласа, а на ситуацию в общем». Меня уже колотило крупной дрожью. Сложности предстоящему и ожидаемому от меня действу добавляло то, что усиливающее адское пламя татуировка находилась у меня на левой руке. Да, я амбидекстр и владею обеими, но все же правая, учитывая, что меч до недавнего времени у меня был один, в моем новом теле более натренирована. В учебных поединках в Мессене я использовал правую как основную руку. Левый же только изредка удивлял противников. «Сейчас же мне предстояло бить с левой. Если взять фламберж в правую, как основную, синергии с адским пламенем просто не возникнет». Пульс в ушах бился все громче, так что даже все тело уже ощутимо вздрагивало в такт ударом. «Рейнар!» – громко закричал Никлас, привлекая мое внимание. «Но я и без него видел». Сияющая кровь уже почти достигла обелиска. «Триста... тридцать...» – начал я отчет, предупреждая остальных. «Три...» – последнее слово вслух не произнес. В полагающийся этому момент ударил на выдохе. С левой руки. С шагом вперед и в пируэте, чтобы разогнать формируемый хлыст адского пламени, и при этом подхватил меч правой рукой, направляя. Больше моё движение походило сейчас не на удар, а на некий симбиоз заброса удочки и метания диска на олимпийских соревнованиях. От принятого лириума меня накрыло восприятием так, что каждое мгновение распалось на множество отдельно воспринимаемых осколков. Время замедлилось, а расстояние между ударами сердца воспринималось как краткая вечность. Плотная алая плётка сорвалась с кончиков ламбержа и ещё летела чередой стоп-кадров в сторону ледяного места силы, а я уже видел, что у меня не получается разбить хлыстом энергетический кокон так, как Никл Сунада. Вернее, либо не получается, либо же после удара я не успеваю укрыться за щитом Агидой. Делать как нужно или как смогу, решение у меня даже не стояло. В момент, когда рядом готовы жертвовать своими жизнями сразу четверо, такого выбора просто не могло быть. Я так и остался на ногах, завершая удар, не упал на колени, прикрываясь щитом и гидой. И в последний момент я поддернул рукой, заставляя алые хлысты адского пламени извернуться и обратным выстегивающим движением, как и заказывали, разрушить именно нижнюю часть энергетического кокона, скрытую от прямого взгляда ледяными наростами. Ледяное пламя в энергетическом коконе встретилось с аским огнём. Яркой вспышкой ударило по глазам, и пульсирующее голубым сиянием ядро заметно сместилось. Обелиск моментально покрылся сеткой трещин и буквально вспух, разлетаясь пылью ледяной крошки. Агонии ядра в этот момент мелькнул росчерком длинной тонкой линии, удаляясь в сторону горизонта. Высказанная мною ещё в Арконе ассоциация с рогаткой оказалась сейчас весьма наглядной. Пламя скрылось из глаз, мелькнув словно раззорванная натянутая резинка. При этом хлестнувший по ушам вакомный звук, сопровождающий разрушение обелиска, раздался столь сильно, что я моментально оглох. Даже гром, когда этого момента звучащий в ушах пульс просто потерялся. Я оказался в царстве гулко звенящей тишины, оказался словно внутри огромного колокола после удара по нему молотом. В ореоле этой гудящей тишины я и воспринимал всё то, что происходило после разрушения места силы. видел, как буквально вспухает кровавыми брызгами, стоявший на ближней к обелиску вершине треугольника Андрей. Как мгновением позже одновременно перестают существовать Зоран и Илия. Видел, как в кровавом ореоле оказался Николас. У него, как у мага, тело было гораздо более крепче и устойчивее перед магическим откатом, чем у бойцов Варгов. Но у него, как я понял, по увиденному в стоп-кадрах Престановившегося времени просто взорвались энергетические каналы. Наблюдал удар отката я всю панораму случившегося, считанные мгновения, и открывшаяся мне картина происходящего стремительно удалялась, потому что меня сразу после уничтожения обелиска как огромной рукой подняло и отшвырнуло далеко-далеко назад. Я даже богиню покровительницу Мориган не успел позвать, как покинул вершину скалы, улетая прочь за сотни метров. Так что оказался в белёсой пелене снегопада и облаков, не видя вокруг себя ничего: ни земли, ни неба. Только мелькающие руки и ноги дошли фацкого пламени рядом, которое оставлял за собой фламберж. Как ярко-красная комета. мелькнуло у меня мысль в кратком лириумном безумии после удара, которая меня заставила зайти с неестественным, почти истерическим смехом. Так и летел куда-то, то ли смеясь, то ли плача, почти потеряв над собой контроль.